Глава вторая. Старец Чумон. Изнутри монастырь Каменные Иголки совсем не такой, каким он представляется мирянам. Он как учёная книга в нарядном футляре или как спелая луковица, а больше всего похож, пожалуй, на женскую шкатулку-обманку, когда в большой шкатулке вторая поменьше, а во второй третья ещё меньше, а в третьей самая маленькая. В ней-то и лежит единственный драгоценный перстень. Обычным паломникам, которые чувствуют себя героями-покорителями вершин, преодолев ступенчатую горную тропу, покажут только внешний двор монастыря и главный храм с лазоревыми колоннами, с многоярусной крышей под золоченой черепицей. Там вход охраняют раскрашенные демоны-стражи с огненными мечами. В алтаре за тридцатью тремя рядами свечей Стоят верховные боги небесной иерархии в парчовых нарядах. Богослужения проходят там только по большим праздникам. Если гость, монах из другого монастыря или мирянин, прибывший по делу храма, или курьер из небесного города, его пустят за стену во второй двор. Там маленькая гостиница, кельи тех монахов, которые заняты делами хозяйства и управления, а дальше мастерские, кладовые и прочие постройки, без которых даже в монастыре не обойтись. Дальше второй храм. В нём нет ни лазури, ни позолоты, ни раскрашенных статуй, только тёмное резное дерево и полированный камень. Зато там хранятся свитки и таблички, мудрость и память каменной иголки, а службы идут пять раз в день, поддерживая связь с невидимым Дальше за вторую стену не пустят уже никого из гостей. Да там, в общем, и смотреть на что? Просто маленький, ухоженный сад над бездной. Оттуда ведут дорожки в скиты. Одни шириной в шаг по скалистому гребню, другие перекинуты через пропасть мостки, а третьи и вовсе две натянутые верёвки. По одной идти, за другой цеплять. В скиты позволено ходить только настоятелю, а остальным монахам по приглашению отшельников. В скиты та и есть истинное средоточие Камены и Голки, её тайные духовные мастерские. Есть и третья стена, но она невидимая. Мало кто из монахов о ней знает, а ходят за неё вообще единицы. Трудно за неё попасть, а вернуться ещё труднее. Киму, впрочем, о третьей стене знать было еще не положено. Келья, где жили Ким с наставником, крошечный глиняный домик под черепичной крышей, прилепилась к каменному утесу, который поднимался словно остров над розоватым маревом утреннего тумана. В прозрачно-голубом небе плыла огромным имперским парусником снежная вершина иголки. Снизу из долины тянулись к небу кроны сосен. Издалека доносился приглушённый звук гонга. В монастыре уже начиналось время утренней службы. Ким, накрывшись вытертой волчьей шкурой, крепко спал. Казалось, едва успел сомкнуть веки, как из-за двери раздался скрипучий старческий голос: "Вы на него посмотрите. Спит среди бела дня". Ким, делая вид, что не слышит, свернулся клубочком. Отшельник выделил ему от щедро две шкуры волков, скончавшихся от порши, наверное, ещё во времена жёлтого государя. Нижняя шкура до того и стёрлась, что через неё кололи сосновые ветки, служившие матрасом. Каждый раз к нему казалось, что никакими силами не вытащить его из постели. Но стоило появиться маленькому старикашке с большой палкой: "Жабы не кормлены, а он валяется. А ну-ка вставай!" Покелье ядовитой волной распространилось в Индии. Эх, знали бы добрые люди, которые золотом платят за чудодейственные средства старого монаха, из чего он их готовит. Преподобный Чумон напоминал киму идолище, которые ставили на его родине у околицы, чтобы отпугивать злых духов. Слегка обтёсанный деревянный столб и страшное роже на верху. Тощие кости, на которых, кажется, ни крошки мяса не осталось. покрыт и потрёпанной рясой длинная тонкая борода заплетена в косу и заправлена за пояс на поясе полотняный мешочек в нём кто сошевелится их рани нас бессмертный кажется шипит кропу вчера принёс принёс буркнул кем выбираясь из-под шкуры тогда ступай на ручей к жабьей мусетке Содержимое сумки явно занимало чумона гораздо больше, чем ленивый послушник. — По дороге наловишь червей, белых да пожирнее, накормишь жаб, принесешь воды. Холстяной мешочек с треском лопнул, и наружу вывалилась маленькая гадюка. Ким застыл с поднятой ногой, стараясь не дышать. Гадюка шустро проползла мимо него и спряталась в его постели. — А ну назад! — А ну назад! рявкнул чумон. Под шкурой послышалось злобное шипение. Змея высунулась и медленно, неохотно поползла обратно. — Быстрее, быстрее! — подбадривал ее старец. — Почти новую сумку порвала. Ишь, шустрая зараза! Мальчик, потом зашьешь! Гадюка подползла к ногам старца, покорно ожидая своей участи. Чумон поднял ее земли за хвост. Ким наблюдал за ними, как зачарованный. Ну что, встал? Малый утренний канон выучил? Да, пробормотал Ким, бачком протискиваясь в дверь мимо наставника. Опять своими словами. Ну изусть. Сколько от него шума, пробормотал Чумон, утрачивая к нему интерес. Ким, щёлкая зубами от холода, спустился с крыльца. Шевелись. Чумон подбодрил послушника послухом так, что тот чуть не сполился с утёса. Повесив на шею ведёрко, бамбуковое колено на ремне, Ким полез по крутой деревянной лестнице вниз, в туман. В лесу было в точности как в храме. Стволы сосен призрачные колонны. Туман дым курений. Ручей тот самый, который водопадом низвергался со скал возле тропы, здесь в верховьях Можно было с легкостью перепрыгнуть. Ким наспех умылся, зачерпнул воды бамбуковым коленцем и пошел дальше, поглядывая под ноги. Вскоре он нашел подходящее место, оторвал полоску дерна и занялся ловлей червяков. Чумон настаивал, что жабам полезнее теплая пища, а потому послушник должен отогревать червяков во рту. Но, к счастью, наставника рядом не было, и Ким просто зажал пойманных червей в кулаке. Ниже по течении ручья отшельник устроил садок, где обитали огромные жабы особой, ядовитой или, по словам старца, лечебной породы. Когда твари злились или пугались, на их спинах выступала белая ядовитая слизь. Чумон со всеми предосторожностями собирал ее костяной ложкой, и хранил как величайшую драгоценность. Жабы уже проснулись и негромко перекликались, квакая и булькая. Увидев Кима, умолкли и дружно уставились на него. Приятного аппетита, красотки. Он высыпал извивающиеся черви во влажную грязь совка. Жабы одна за другой неспешно поскакали к пище. Ким развлекался, наблюдая, как они быстро выхватывают друг у друга лучших червей ни на мгновение не теряя важности. Внешность тварей, как всегда, напоминала ему горную старицу Ямен. Не отсюда ли она натаскала жаб, собираясь устроить киму смотрины в Чигиле? Надо сказать, Ким довольно часто вспоминал о горной старице. На следующий же день после поступления в монастырь он перелез через стену И отправился на поиски ведьминого болога, но ничего не нашёл. Даже старухин в пруд как сквозь землю провалился. Ким повторил попытку трижды, пока его не поймал рей. Ты едва спасся от горной ведьмы и снова её ищешь, ругался побратим. Разве ты не понимаешь, что она завлекла тебя чарами? Хочешь потерять ещё 10 лет жизни? Сдешние монахи о бабке знали, но никаких отношений с ней не поддерживали. Кое-кто, в том числе, конечно, и Рей, считали, что старой ведьме в священной долине не место, и предлагали принять меры к её изгнанию. Неожиданно Киму стало интересно, как относится к сомнительной соседке преподобный Чумон. Может, они и нашли бы общий язык. Ну что, жабы? Спросил Ким, усаживаясь на корточки возле ограды садка. Что мне делать с моим старцем? Попытаться договориться? А как, скажите, договоришься с человеком, для которого я пустое место, который третий месяц зовёт меня мальчик, как будто у меня имени нет? Видели, как он ходит, уткнувшись носом в землю? Я-то поначалу думал, что его от дряхлости так согнуло, а потом дошло. Он все и ищет, не подвернется ли что-нибудь подходящее для снадобья. А поскольку я ему для снадобья не подхожу, то и пользы от меня никакой. Даже червей во рту греть не умею». Жабы копошились в садке, Ким размышлял. В последнее время его все чаще посещали мысли о том, чтобы уйти из монастыря совсем. Вот только куда? «Да и Рэй за меня поручился», — думал Ким. Если я брошу монастырь, он потеряет лицо? Нет, лучше подождать. Рано или поздно чумон меня выгонит, и глядишь, рай сам предложит мне уйти. Пусть уж лучше пока всё идёт своим чередом. Была ещё одна причина, по которой Ким не особенно торопился уходить из монастыря. Он понятия не имел, что делать потом и куда податься. Наверняка его все давно забыли. Никто его не ждёт, никому он не нужен. Разве что и мысли Кима привычной дорожкой вернулись к горной ведьме и её дочери. В конце концов, они это устроили. Старуха не хочет, чтобы я сам её искал, это ясно. Иначе она не прятала бы от меня свой прут. Но если то, что она говорила правда, и желтоглазка действительно в меня влюблена, Какая она красивая. А я обидел её. Киму вспомнилось их последнее свидание на монастырской тропе. Кажется, это было совсем недавно. Впрочем, если старуха не соврала и отец её дочери горный дух, то ей что 10 лет, что 10 дней безразлично. Уймись, Ким, решительно приказал он тебе. Перестань думать о девушке. Ты же всё-таки почти монах. Она сама тебя найдёт, вот что, если захочет. Ким у часто вспоминалась удивительная история о девушке, превращённой в кошку, которую рассказала ему старуха на обратном пути к часовне. В отличие от покойного Кагеру и его демона-волка, который кошмаром являлся Киму гораздо чаще, чем тому хотелось бы, Амисук Ким почти забыл. В памяти осталось только смутное воспоминание о кошке, которая царапалась как тигрица и не боялась никого, кроме Сихана. А Кагеру насмешливо хвалил её за упрямство и строго запрещал мальчишкам-ученикам обижать её. Да, это право он оставлял за собой. Если даже дочка ведьмы и есть месук, что с того? Ведь учитель Кагеру мёртв, вслух рассуждал Ким. Что бы там ни говорила старуха, никто ещё не возвращался обратно из нижнего мира, по крайней мере, во плоти. А призрак э, какая важность, призрак. Здесь на иголке ему до меня не добраться. Задумавшись, Ким не заметил, что жабы перестали есть и смотрят на него так внимательно, будто в самом деле что-то понимают. "Чего вам?" удивлённо спросил он. Жабы молча собрались кружком прямо возле его ног. Ким запоздало вспомнил, что малейшее прикосновение жабьего яда к коже грозит немедленной смертью. Самая крупная бородавчатая жаба, ковыляя, выползла вперед, надула горло и издала раскатистый утробный звук, больше всего похожий на сытое рыгание. Ким на всякий случай отскочил от садка. Вслед за первой жабой заквакали и все остальные. Зря старайтесь. Я всё равно вас не понимаю. Ким вытер руки о штаны и понёс ведро к часовне? Личная часовня преподобного Чумона была не часовня, а одно название. На самой вершине утёса, где стояла келья, располагалась квадратная площадка на сваях. Над ней нависала хлипкая остроконечная крыша на четырёх столбах. Крыша предназначалась не для людей, а для небольшого алтаря бессмертного целителя, покровителя лекарей, бальзамировщиков и чучельников. Цыреной площадка была такова, чтобы уместиться рядом двоим на коленях. Хоть бы огородили её заборчиком, подумал Ким, взбираясь с ведром на шею на вершину утёса. Свалишься с края, кости не соберёшь. Чумон был уже в часовне. сделал на полос, крестив ноги так спокойно, словно и не в паре шагов от бездонной пропасти. Что так долго возишься? проворчал он, оборачиваясь. Давай сюда воду. Как там жабы? Жрать не хотели. Я им таких червян собирал, что пальчики оближешь. А они окружили меня и давай квакать. Может, заболели? с надеждой предположил Ким. Не передохли бы. Что ты с ними сделал? Я? Да ничего особенного. Покормил. Чумон неожиданно крепко взял Кима за запястье. Пальцы у него были как из сухого дерева. Послушал пульс, быстро заглянул юноше в глаза, словно ложкой своей костяной внутрь залез. Ничего, здоров, проворчал он, отворачиваясь. Плохо дело. Да что случилось-то? Чу, он пожал плечами. Ты разве не знаешь, что на тебе проклятие? Впервые слышу. Но ну, так знай. Уникальное, роскошное проклятие с корнями в преисподних. И при этом, что интересно, не родовое, а личное. Так вы из-за проклятия взяли меня послушником, с подозрением спросил Ким, чтобы изучать его на досуге. Но ну, не из-за таланта же твоих, И что мне с ним делать? Да ничего. Я сам всё сделаю. Главное, мне не мешай. Ким забрался в часовню и налил воды в ритуальную плошку. Старик опустил туда нитяную метёлку, макнул и принялся разбрызгивать воду на все четыре стороны света. Читать канон, мрачно спросил Ким, освежая в памяти длиннейшее восхваление утру, полное сложной символики. где каждое слово означало нечто совсем другое, возвышенное и тайное. Петь его полагалось на одной ноте, на выдохе, чем дольше, тем лучше. Солнце встаёт из восточных змеиных тенет, словно восходит с самого дна земного. Небо измерит и снова просит приюта у западных вод, где наконец стены крова. Где шестёрка драконов приют обретёт. Для тысяч вещей положен приход и уход. Дальше мысленно буркнул старец, принимаясь за дело. Отгоняя бесов, он кропил алтарь с деревянной фигуркой бессмертного целителя, пол перед ним и всё, до чего только мог дотянуться, что-то бормоча себе под нос. К нему тоже досталась ежеутренняя порция брызг, как будто какой-нибудь бесс мог бы пробраться в такое пропитанное святостью место. как монастырь Каменной Иголки на себя полей мысленно советовал ему Ким, когда старик поворачивался к нему спиной. "Ну, что вам подсказал святой целитель?" ехидно спросил он, когда вода в плошке, а вместе с ней и утренняя служба закончились. "Насчёт тебя ничего", отрезал старец Чумон. "Мальчик, где мой завтрак?" Пища на каменной иголке была строго регламентированной, но сытной и довольно разнообразной. Рис, крупу, сушёную лапшу и свежие овощи раз в несколько дней приносил Ким из хозяйственного корпуса монастыря. Но большую часть рациона грибы, корни, ягоды, личинки, черви, жуки и ящерицы добывал сам Чумон во время вылазок в окрестные горные ущелья. И заставлял Кима это готовить, а потом есть. Зато старец умел заваривать прекрасные травяные настойки. Впрочем, может, ему просто нравилось холодным утром греть руки о горячую чашку, вдыхая ароматный пар словно душу растения. Пойдём в горы вместе, обрадовал послушника старец Чумон, когда завтрак был приготовлен и съеден. Прямо не узнаю сегодня старца. Насмешливо подумал Ким. Обратился ко мне целых четыре раза. Здоровьем моим озаботился. Неужели, наконец, решил взяться за мое обучение? — Раньше вы меня с собой никуда не звали, — сказал он вслух. — Что-то изменилось? — Тут ведь как можно, — задумчиво сказал Чумон. — Либо запереть тебя в кельи и вообще никуда не выпускать. Или наоборот, везде таскать с собой. Ким поклонился, демонстрируя преувеличенную благодарность. Кормление жаб ты худо-бедно освоил. Пора тебе начинать помогать мне в более ответственных делах. Спасибо за честь. И что мне надо будет делать теперь? Кормить сколопендр? Сколопендра существо нежное. До него черёд дойдёт не скоро, строго сказал Чумон. Приметил я вон за той горой отличное с головы мужчины осиное гнездо. С самого лета за ним наблюдал, ждал, пока вырастет побольше. Научу тебя, как его правильно добыть, как выгнать ос. О боги, гнездо-то вам зачем? с тоской спросил Ким. Как зачем? Осиное гнездо высушенное и столчённое превосходное средство от ломоты в костях, от половой слабости у мужчин и бесплодия у женщин, на такого рода снадобья большой спрос в столице. Гнездо от слабости, захохотал Ким. Это как, сесть на него, что ли? Когда-то слабость у кого угодно пройдёт, даже у стареет нево старца. А на обратном пути хладнокровно продолжал Чумон: "Наберём пару мешков синей глины на компрессы". "Наберём? Ты наберёшь". "Ах, спасибо. Отличный урок. Сначала выгонять ос из гнезда, а потом тащить по горным тропам два мешка сырой глины". Надо ведь с чего-то начинать, развёл руками старик. Чем быстрее ты освоишь осиное гнездо, тем быстрее мы перейдём к более серьёзным вещам, к примеру, к ловле гадюк. Ким мрачно взглянул на наставника, подумал-подумал и рассмеялся. "Тот -то же", сказал Чумон впервые за 4 месяца ему улыбнувшись.